Добчинский, перебивая, «Недурной наружности в партикулярном платье». Бобчинский, «Недурной наружности в партикулярном платье ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение, физиономия, поступки, и здесь», — вертит рукою около лба, «много-много всего». «Я будто предчувствовал». И говорю Петру Ивановичу, здесь что-нибудь не с да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика -с. Трактирщика Власа. У него жена три недели назад тому родила. И такой прибойкий мальчик будет так же, как и отец, содержать трактиры. Подозвавший Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку. «Кто, — говорит, — этот молодой человек?»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 о котором изволили получить нотицию. Ревизор!